Глава 17. За 3 месяца до начала восстания. Столица Ассирии Ниневия. О местонахождении тайной службы Ассирии знал, наверное, каждый житель Ниневии. Неподалёку от главной рыночной площади стоял длинный, похожий на казарму двухэтажный дом, окружённый высокой стеной из красного кирпича. У ворот всегда дежурила стража. Офицер ученял допрос. К кому и с какой целью пришёл человек, и направлял в нужную комнату, где в обмен на ценные сведения, слух или подозрение ему выдавали ту или иную награду. В Ниневии было немало людей, зарабатывающих на жизнь доносами. Резиденцию же главы тайной службы, а последние 5 лет эту должность занимал Арад-Бел-Ит, найти было труднее. Находилась она поближе к Синахеребу, на восточной стороне дворцового комплекса. Путь сюда лежал мимо казарм внутренней стражи и многочисленных хозяйственных построек. Затем надо было подняться по крутой каменной лестнице на открытую площадку, расположенную на высоте 10 саженей, и войти в узкий проход, больше похожий на пещеру. Дальше шли десятки комнат, где над расшифровкой или составлением донесений работали писцы, доверенные лица принца вели разговоры с лазутчиками, а начальники подразделений инструктировали своих подчинённых. Важных свидетелей или изменников, если этого требовали обстоятельства, допрашивали с применением пыток, этожом ниже. Аратбел ит появлялся здесь едва спадала жара. Он заслушивал вести лазутчиков из Элама, Медии, Урарту, Кимирии, Фригии, Лидии, Сирии, Египта и прочих стран. Говорил, что надо сделать в первую очередь, о чём следует подумать, какие дела отложить. говор наказать, кого отметить за хорошую работу. Затем переходил ко внутренним делам, которыми ведал Набушур Уцур, молочный брат царевича. И нередко беседа между ними затягивалась на всю ночь. В этот день Арат Белит, вопреки обыкновению, пришёл в свою резиденцию с рассветом, немедленно вызвал к себе Набушур Уцура и послал за Марзаей. Не сговариваясь, сановники встретились у царских ворот Церемонно поклонились друг другу и дальше уже пошли рука об руку, толкуя обсущих пустяках: погоде, хорошему урожаю, а ещё о предстоящей схватке между двумя именитыми борцами, которой Ашшур-Ахаиддин хотел отметить день рождения своего сына Шамаш-Шум-Укина. Лавиланенин против Ассирийца. Интересно, чья это была затея? Осклабился Набу Марзая в иных вопросах был даже куда более осведомлён, чем начальник внутренней стражи Ассирии. Закуту. Я слышал, что Арад-Беллит прибудет во дворец младшего брата вместе с царём. Разумеется, потребуются дополнительные меры безопасности. Царь обеспокоен чередой убийств богатейших людей Ниневии. Балтазару давно следовало бы найти этих мерзавцев. Он пытается выяснить, что мне известно о причине, по которой нас вызвал Арад-Беллит. Предположил в мыслях Марзая, слуг же сказал: "Это хорошо, что в царской семье наконец воцарился мир". "Мир? Не измеши меня, писец", усмехнулся Набу. К этому времени они вошли в резиденцию тайной службы, и разговор прервался сам собой. Арад Белыч ждал их в небольшом сумрачном помещении. Утренний свет, проникавший сюда через узкие длинные проёмы под потолком, едва освещал высокий трон, на котором сидел принц. Не знаешь, почему он не приехал к тебе, Марзая? Я говорю о моём отце. Вместо приветствия спросил Арад Белит, жестом оборвав обмен любезностями. Догадываюсь, мой господин. Я рад, что хоть кто-то здесь о чём-то догадывается. А ты, мой дорогой брат, есть ли у тебя какие-то мысли относительно того, почему мой отец не сумел сегодня ночью навестить своего псца? Арад Белит гневался, это было ясно. Однако почему И что случилось этой ночью на пути к усадьбе Марзайи, Набу Шур-Уцур не имел представления. И, понимая, что для него, как начальника внутренней стражи Ассирии, это непростительно, смиренно потупил взор. «Нет, я теряюсь в догадках. Превосходно, превосходно!» Арат Белыт, выпустив пар, неожиданно смягчился. «Ты прав, наверное, это моя вина». «Посвяти я тебя в свои планы сразу, этого разговора бы сейчас не было». «Этой ночью Марзаю собирался навестить Синахирип, чтобы встретиться с Морганитой, принцессой Тиль-Гариму. И все бы прошло замечательно, если бы не рвение твоего Бальтазара. Вчера ночью все ходы и подступы к усадьбе были перекрыты его людьми. Как ты понимаешь, царь собирался встретиться с Морганитой тайно, и поэтому тайно покинул дворец». Можешь представить его разочарование, когда ему пришлось вернуться. Я, конечно же, прикажу немедленно убрать оцепление. Убери. Хотя это и мало теперь поможет. Этой ночью Закуту решила преподнести отцу подарок. Двух искусных вавилонских шлюх. Они и сейчас у него. И нам остается только гадать, когда он насытится ими, чтобы вспомнить о Марганите. Арат Белыт посмотрел на песца. «Морзая!» «Кто еще, кроме нас двоих, знал о принцессе?» «Мой приказчик. Его зовут Ерен». «Набу, тебе говорит что-нибудь это имя?» «И что случилось с Бальтазаром? Что он узнал такого, что обрушило все наши планы?» Начальнику внутренней стражи Ассирии было известно о расследовании Бальтазара. Об Ерене, его усадьбе, а также о том, что Марзайя находился рядом с царем, когда происходили убийства, а, следовательно, невиновен. «Вот только к чему это оцепление, мой дорогой брат». «Не думаю, что все это как-то связано с принцессой». «Я не вправе был говорить об этом, пока не имел веских доказательств». «Но Бальтазар подозревает приказчика Ирена в причастности к череде убийств, которые произошли в Ниневии. Возможно, это послужило поводом для слежки и за домом, и за усадьбой Марзайи». Лицо Арат Белыта исказило гримаса брезгливости. «Нарзайя, что тебе известно об этом?» «Думаю, это похоже на истину. Ирян и правда нечист на руку». Минувшей ночью он попытался меня шантажировать, выведя у меня обманом, кто моя гостья, и у него есть сообщник. Вот только Бльтазару неизвестно его имя, подсказал Набу. Его сообщник всего лишь раб, это скиф Хатрас, о котором я тебе рассказывал, принц. Арестовы их немедленно, Набу. Добейся от них признания. Хотя нет, постой. Начни с приказчика, а скифа приведи ко мне. Хочу посмотреть на него. На день рождения Шамашшум-Укина во дворце Ашшур-Ахай-Дина собралось пять тысяч гостей. Сановники — жрецы храмов Ашшура, Мардука, Шамапа и Эсагила, ближайшее окружение Синахириба, военная знать, тамкары и купцы, а также наместники тех провинций, что спешили выказать преданность сыну Закуту. Кто-то из вельмож пожаловал в сопровождении небольшой свиты, кто-то — с женами. Кто-то привёл на пир и семью, и своё окружение. И, конечно, все были с подарками, либо очень дорогими, либо способными по-настоящему удивить, если не именинника, то его родителей. Арат Белит не приезжал поздравлять своего племянника последние 3 года, ограничиваясь скромными дарами и цветистыми пожеланиями через своих посланцев. А на этот раз появился здесь вместе с отцом. Увидев, как они идут рука об руку навстречу Ашура Хайддину, никто больше не допускал и тени сомнений относительно того, кто станет преемником царя в скором времени. Кому-то из гостей это основательно подпортило настроение. Кого-то испугало. Зазаи, наместник Арпада, завидя Арат Белыто, поспешно отступил за спины своих соседей, потупил взор и весь сжался, стараясь не попасться принцу на глаза. Напрасно. С таким-то ростом наместник все равно возвышался над всеми на целую голову. Перед Зазаей стояла свита на Дин-Ахеа, наместника Арабхи, весь вечер хваставшего своей дружбой с Ашур-Ахайдином, ценность которой заключалась лишь в том, что накануне праздника они вместе охотились на антилоп. А вот о чем Зазаей не догадывался, о том, скольких сил стоило сыну Закуту удержаться от искушения и сбить прямо там, в лесу, этого глупого и кичливого сановника. Когда наместник Арабхив очередной раз пересказывал Рабилу Мусаси, управляющему царскими родниками, о том, какой увлекательной была эта охота, в зале появились Сина Хирипса Радбил Итам. Зазаи тут же спрятался за Надин Ахе. Тот, в свою очередь, увидев наследника, замер на минуту с потным лицом, после чего попытался зайти за спину Зазаи. Неизвестно, как долго бы продолжалась эта рокировка, если бы Арат Белыт не посмотрел в их сторону, всем своим видом показывая, что искренне рад им обоим. В голове же Царевича крутились совсем иные мысли. Вот оно, сосредоточение моих врагов. Сколько же здесь наместников? Три десятка, не меньше. А ведь кто-то из них проделал долгий путь длиной в месяц, лишь бы засвидетельствовать в этот день своё почтение Ашшура Хайдину. «Как бы вам не пожалеть об этом?» «И кто здесь еще, кроме этих двух трусов?» «Набу Динея Пиша. Ну, этому положено здесь быть по должности. Хотя он и ненадежен. Он на моей стороне, пока я в силе. Набу Ахебулит из Маркасу. Что это с ним? Серый, как гранит. Мешки под глазами. Раздался так, что скоро ни одна колесница его не повезет. Но сына с собой он не взял. Это хороший знак». Кажется, его зовут Набу Ашшур. Надо будет спросить у Набу Шуру Цура, чем дышат сегодня Маркасу и Набу-младший. Набу Ли из Хальпу и Ша Ашшур Дубу из Тушхана, как обычно, вместе. Подлые собаки. Они воевали вместе со мной под Тильгариму, а все равно виляют хвостами перед братцем. Не начать ли мне с этих смутьянов? Зал был огромен. Сина Хирип появился здесь с сыном неожиданно. И хотя Ашур-Ахай-Дин тут же выступил к ним навстречу, у отца было время закончить начатый разговор. Речь шла о Шуприи, куда сотнями избегали рабы, преступники и изменники. Они прошли мимо Зеребини, наместника Рудсапу, самой богатой провинции Ассирии. Огромная голова этого большого и тучного старика напоминала тыкву. Он тихонько смеялся, о чем-то перешептываясь со своей свитой, Но когда его глаза встретились с тяжелым взором Арат-Бел-Ита, Зеребини насупился, точно обиженный ребенок. «Кто-кто, а этот за чужими спинами прятаться не станет», — подумал царевич. Прав был отец, посоветовав отправить к нему Арицу. Из этого можно извлечь пользу. Сина Хирип и Арат-Бел-Ит встретились со Шура Хай-Дином посреди зала. Отец не дал хозяину преклонить колени, крепко прижал его к груди, затем дал обняться братьям. но те едва коснулись друг друга. Чуть поодаль стояли принцесса Вардия, мать Шамаш Шумукина, и Закуту. За ними — сановники, которых выделил в свою личную свиту на сегодняшний праздник Ашшур-Ахай-Дин, его сын и первый наследник Син-Надинапал, Скур-Бел-Дан, наместник Харрана, и, к полной неожиданности Арат-Белыта, Туртан-Гулияд. Синахирип и Гулияд не встречались со взятия Тильгариму, отчасти потому, что Ассирия сейчас не вела активных военных действий, отчасти потому, что царь не хотел лишний раз обострять отношения со старшим сыном, однажды выказавшим недоверие военачальнику. Теперь же, увидев его, сын Хирип почувствовал, как отчаянно одиноко было ему без старого друга. Царь, позабыв обо всех остальных, распахнул Гулиату свои объятия. Как же ему хотелось с ним поговорить. Закуту и Скурбелдан почтительно отошли в сторону. Ашура Хайддин благодарно посмотрел на мать. «Ты, как всегда, была права». Арат Белыт тоже почувствовал ту радостную перемену, которая произошла в его отце при виде гульята. Оценил, как легко и незатейливо его обыграли, но предпочел думать, что это лишь временная победа. Мачехе он едва поклонился, Скурбелдана не удостоил даже взгляда, Приветствуя Синна Динопала, приложил руку к сердцу, но, посмотрев в его колючие глаза, мысленно усмехнулся. «Как? Этот волчонок начинает показывать зубы?» Гулияд поделился с царем секретом своего подарка. «Помнишь ли ты, как мы бились с вавилонянами у Неппура? Я подарил имениннику топор их Туртана, добытый в сражении». Синна Херипс похватился. «А где он? Где? Дайте же мне обнять моего внука!» как мы бились с вавилонянами у Ниппура. В конце сентября 693 года до нашей эры Синахирип одержал крупную победу над объединенными силами вавилонян и эламитов. Шамаш Шум-Окин сидел на троне вместе с братом Ашшур-Банапалом. Они вполне помещались там вдвоем. Заметив это, Синахирип сказал с ухмылкой, «Это хорошо, что твои сыновья так прекрасно ладят между собой». На что будет, когда они вырастут? Неужели придётся распилить этот трон пополам? Будет лучше, если они станут за него драться не на жизнь, а на смерть. Не согласился с ним Ашура Хайддин. Сина хрипно хмурился. Вардия бросилась тушить пожар. Сынок, дорогой, обними дедушку. Шамаш Шумукин, занятый со Шурбан Апалам состязанием, кто дольше продержится без воздуха, синий от натуги, уже почти побеждавший Посмотрел на мать, на брата и, понимая, что отказываться нельзя, выдохнул и быстро произнес с обидой. «Так нечестно! Я бы выиграл!» На что Ашур-Банапал показал ему язык и напомнил о том, кто кого будет сегодня на себе возить. Праздник начинался. Царь подарил внуку новый дворец в Ниппуре, на родине его матери. Арат-Белыт — колесницу, запряженную четверкой несейских лошадей. Затем в длинную очередь выстроились гости. Лишь час спустя вардья избавила мальчиков от автоматичной процедуры, больше похожей на жертвоприношение, и стала сама принимать подарки. Ближе к ночи началось пиршество. Трое суток повара Ашшура Хайддина готовили для него угощение. Кравч закупил сотни амфор с вином и множество бурдюков с пивом. Тысячи слуг и рабов сновали по дворцу, подавали, уносили блюда, поливали воду гостям на руки, вытирали их тонкими полотенцами. Здесь же, набивая себе брюхо, Нина минуту не забывала о том, зачем она здесь собралась в первую очередь — встретиться с союзниками и покончить с врагами. Ашур-дур-панья, пробовавший каждое блюдо царя, каждый кубок с вином, тем не менее успевал смотреть по сторонам, чтобы понять, кто и с кем пытается договориться, к чему могут привести те или иные сношения и какие новые союзы могут быть заключены на этом празднике. Закуту окружила себя степенными, тихими и осторожными жрецами в серых, не спадающих до пола одеждах. Она сверлила царя глазами, а он то ли не обращал на жену внимания, то ли делал вид, что не замечает ее. Справа от царя сидел Арат Белыт, слева — Ашур Ахай Дин. «Он забыл о моем существовании», — с досадой твердила женщина. «Что нам делать, мой драгоценный Адад, если царь больше никогда не вспомнит обо мне? Что нам делать?» когда ему надоест забавляться моими вавилонскими шлюхами. А если он возьмет себе молодую жену?» Ададшум Уцур, полный и рыхлый, как тесто белесый старик, с самодовольным видом улыбнулся. «Не думаю, что он забыл о тебе навсегда, царица. Царь уже далеко не юноша. Ему сейчас в постели больше хочется видеть доброго друга, чем юную красотку. В его возрасте, если и обращаются к молодости, То лишь для того, чтобы разжечь огонь страсти по прежней любви. Он вернётся в твою постель, царица. Верь мне. Закута упорёдёрнула худенькими плечиками. Ты говоришь как друг или как астролог? Как друг. Добрый, старый друг, моя госпожа. Хорошо. А что говорят звёзды? Царица повернулась к Бэл Ушизибо. Что ждёт нас всех? Меня, моего дорогого супруга и единственного сына? «Боги подарят тебе и твоему сыну счастье, благоденствие и исполнение всех твоих желаний, его царица. Ашура Хайдин будет царствовать в Вавилоне и заново отстроит главный вавилонский храм Эссагил. Я видел твою счастливую старость в объятиях любимого мужа Синахириба». Вскинув подбородок, с пафосом предсказал прорицатель. Закуту взглянула на него с недоверием. «Тебе напомнить, что Вавилон разрушен до основания, стерт с лица земли». «Звезды и не лгут». Не зная, что ответить, Закуту взяла со стола кубок с вином и, снидаемая сильным волнением, осушила его до дна несколькими глотками, после чего снова посмотрела на жреца. На ее памяти он всего дважды попадал в просаг со своими предсказаниями. Тогда его спасли размытость и нечеткость представленной им картины будущего. Теперь же все было иначе. Ашура Хайдин, правитель Вавилона, храмы Сагилы, счастливая старость с Синахирибом, Всё это оказалось слишком невероятным, однако было таким заманчивым, что царица с готовностью поверила в этот миф и благосклонно улыбнулась Бел уше Зибу. Скор Белда на чём-то долго говорил с наместниками Хайльпу и Тушхана. Затем к ним присоединились наместник Хруцапу и Тамкар Эгиби. "Отчего я вижу тревогу на ваших лицах?" сильным грудным голосом спросил сановников старый толстяк Зеребини. "Дорогой друг, это не тревога, это вполне искреннее возмущение". Ответил Скур Белдан. Воинам, участвовавшим в походе на Тельгариму, не выплачено полностью жалование, отсюда брожение и недовольство, которое вот-вот выльется в мятеж. Скур Белдан огляделся, чтобы убедиться, что их никто не слышит, но всё равно заговорил тише. Наших друзей это беспокоит. Я настаиваю, что напрасно. Небольшой бунт пойдёт нам только на пользу. Эгиби замотал головой. По просьбе царя и Нириаху я уже выделил 10 талантов золота на оплату этого долга. И когда его получат в армии, золото Эгибеу идёт от меня уже завтра, вмешался Зеребини. Я снарядил большой караван, дал хорошую охрану, однако путь предстоит неблизкий. Да, да. К тому же в дороге всё может случиться, оборонил дерзкую догадку Скурбелдан. И что тогда нас ждёт? встревожился Набули. наместник Хельпу. Что нас ждёт, если поднимется бунт у меня, у моего соседа в Тушхане, когда недовольство зреет даже в царском полку? Хаос. Случится хаос. Спокойно откликнулся на это Скурболдан. А будь у нашего царя мудрый соправитель, разве он допустил бы подобное в Ассирии? И нам надо лишь доказать, что Арат Белит не способен управлять страной. Военная знать сидела особняком. Гульяц был рад увидеть своих боевых товарищей — Иждихарана, Шаррукина, Санхиро и Юханно. «Много ли времени ты провёл в плену?» — спросил Туртан у Шаррукина, начальника отряда царских колесниц. «Царь отправил выкуп за меня через два месяца после битвы под Тильгариму. И сколько же золота царь отдал за твою голову? Десять талантов. Поэтому царскому полку не доплачивают жалования». Неудачно сострил Иждихаран. Никто не улыбнулся. Любой из них мог оказаться в плену, и царь, если и получалось, старался выкупить знатных ассирийцев у врагов как можно скорее. Гулият решил сменить тему разговора. А где же наш отважный Ашшур? Речь шла об Ашшур-Ахикарии, который заменил Туртана в последней битве. А как бы на это посмотрел его новый хозяин? Разве ты не знаешь, дорогой Туртан, что он стал правой рукой Арад-Беллыта? Снова съезвил Идждихаран. «Под его командованием сейчас вся армия. Увидеть его здесь было бы странно». Гульято глядел своих боевых товарищей с некоторым удивлением. «Разве не Синахирибу мы клялись в верности? Не думаю, что мы должны выбирать между Арат-Белытом и Ашур-Ахайддином». Санхиро и Юханна горячо поддержали Гульято, но Ижди-Харан высказался иначе. «Ты же не думаешь, что Арат-Белыт простит тебе твое появление в свите Ашур-Ахайддина?» Все нахирип -э к этому времени, устав от еды и вина, встал, чтобы пройтись, поманил к себе мордук Нацыра, своего первого министра. За владыкой последовал Шумун, неприметным жестом приказав телохранителям зайти вперёд, осмотреть ближайшие входы и выходы. Царь вышел на свежий воздух в ночной парк, освещённый тысячами светильников, расставленных словно расходящиеся по воде круги, и был очарован открывшейся ему картиной. «Я давно здесь не был. Прекрасный вид!» «Я слышал, это была затея его жены Вардии», — подсказал Мардук-Нацир. «Да, она не только красавица, но и умница. Это правда, что она поссорилась с Ашариду? Почему? Вардия всего лишь слишком горячо встала на сторону царицы Закуту, которая прилюдно высмеяла Ашариду за его неизбывшееся обещание дождливого лета. Что-то скажешь. Она права». О, вы наши учёные мужи говорят глупости так же часто, как дураки. Но я рад, что от тебя не ускользают подобные мелочи. И это ещё раз говорит о том, что я не ошибся в своём решении. Я хочу сделать некоторые перестановки среди моих сыновников. Как ты помнишь, Мараприм занял своё место, а Тапцели Мардук остался ни у дел. Я долго думал, на какой должности он мог бы проявить себя в полной мере. С завтрашнего дня ты займёшь должность министра моего двора. а Тап-Цели-Мардук станет первым министром. Это был удар для Мардук-Нацира. «Чем я прогневал тебя, мой господин?» Синахирип не посмотрел на старика, который, казалось, сейчас расплачется от горькой обиды. «Ты уже стар, твой глаз замылен, но я ценю твою преданность, опыт и мудрость, поэтому хотел бы, чтобы ты был рядом со мной во дворце. После измены и казни Тап-Шара-Шура такой человек, как ты, мне очень нужен». Мардук Нацира последние слова воодушевили. Он просиял и с благодарностью припал на одно колено. «Довольно, довольно!» Вырывая руку, которую целовал старик, сказал Синахирип. «Что скажешь по поводу Тапцили Мардука? Справится он с новыми обязанностями?» Он не был уверен, что поступает правильно, выдвинув на столь высокую должность молодого вавилонянина, приверженца его младшего сына Ашура Хайдина. «Но что, если это уравновесит чашу весов?» думал царь. Коль скоро и это вопрос решённый, а Рад-Белит станет моим соправителем. И пока это было лучшее решение, которое нашёл сын Хириб для Ассирии в качестве компромисса. С его рвением, близостью к Вавилонской знати и ясным умом он многого сможет достичь, поддержал царя Мардук-Насир. Тем временем Машшурдур-Панея, оказавшись не у дел, нашёл взглядом царицу, едва заметный кивнул ей и отступил за колонны. Закутау сказала жрецам, что ненадолго оставит их, и ласково улыбаясь гостям, пересекла тронный зал, а затем вдруг как будто растворилась в толпе. В условленном месте, в небольшой тайной комнате, её уже ждал Кравчий. "Моя царица, говори, что и как? У нас немного времени. Я не хочу, чтобы наше отсутствие кто-нибудь заметил. Ты встречался с Балтазаром?" "Да, моя госпожа. Всё идёт по плану. Восстание в Табале может вспыхнуть в любой момент." «В бар Бор-Руташе мы сумели привлечь на свою сторону почти всю местную знать. Они горят желанием взяться за оружие». «Тогда успокой их!» — нервно откликнулась на это царица. Ашур Дурпани я поклонился. «Разумеется, моя госпожа. Никто не сделает и шага без твоего приказа. Я лишь хотел сказать о том, что настроение там целиком на нашей стороне». «Не забывай о том, что Арад-Белы приходится зятем царю Табала». И если мы начнем сейчас, то он, без сомнения, примет сторону своего родственника. Подождем до весны. Все может измениться после того, как разрешится от бремени Шарукина. Нам это восстание нужно не для того, чтобы Арат-Белыт его подавил, а для того, чтобы Увяз там надолго потерял свою честь и право на трон. Что в остальных городах? Завтра я отправлю в Тарс два каравана, груженных оружием. Тарс. Крупный средиземноморский порт, связывавший Анатолию и Сирию, Главный город Килликии располагался на реке Кидын. Был разрушен и отстроен заново Ассинахирибом в 696 году до нашей эры. Ныне город и район в Турции, провинция Мерсин. Нам удалось подкупить местного начальника внутренней стражи. Он всё и спрячет. В Каратепе Бальтазар ведёт переговоры с командиром гарнизона. У нас есть способ на него надавить. Он растратил жалование своих воинов за несколько месяцев. Всё проиграл в Кости. Много? Почти 5 талантов золота. Тамкар Эгиби обещал с этим помочь. Эгиби посвящён в наши планы? Не полностью. Что ты ему обещал? Благосклонность твоего сына Ашура Хайддина. И не сомневайся, царица, этого будет вполне достаточно, чтобы Эгиби подмял под себя всех менялов Сирии. Менялы. Нередко те же тамкары фактически занимались в этот период банковской сферой. и имели филиалы во всех уголках Ассирийской империи. Самые влиятельные из них уже тогда были богаче царя и его наместников. «Главное, будь начеку. Приставь к нему надежного человека, который убил бы его по первому приказу». «Уже. Он следит за каждым шагом Эгиби». «Хорошо. Продолжай». «Вода не все боятся даже своей тени. Там мало оружия, еще меньше людей, готовых за него взяться». Мясной начальник внутренней стражи поставлен недавно, и поэтому проверяет каждый караван, чтобы в город не попало ничего недозволенного. Этого человека придётся убить. Будет несложно. Главное, чтобы тот, кто придёт ему на смену, оказался покладистее. Закуту это встревожило. Нет, нет. Никаких подозрительных смертей. Однако важна, но если речь идёт о том, чтобы поставить под удар всё восстание, надо придумать что-нибудь похитрее. Как прикажешь, моя госпожа. «Маркасу?» «Всё готово. Достаточно одной искры. Мы начнём в день весеннего равноденствия». Закуту вспомнила о том, что так беспокоило её весь вечер. «А что будем делать с этой молоденькой шлюшкой из Тиль-Гариму?» «Можно попытаться её отравить», — неуверенно предложил Ашур-Дур-Панья. «Только не знаю, удастся ли мне уговорить Марзаю. Он умён и осторожен». «Вряд ли захочет обратить против себя гнев царя, который облачил его таким доверием». «Ты не думал, почему писец так внезапно переметнулся на нашу сторону?» «Нет ли у него цели выведать наши планы?» «Не знаю». «Тогда от него лучше избавиться», — нервно сказала царица. «Он никогда мне не нравился. Как только он умрет, мы покончим и с принцессой. Займись этим, мой дорогой Ашур-Дурпания. Нам пора вернуться к гостям».